Глава пятая. «Утеряно ли, ваше величество?» Советник язвительно ухмыльнулся. «Заткнись, Ал, пока я тебя не придушил». Алистер лишь развел руками. «Его величество ожидают члены делегации, поэтому не стоит сейчас тратить время на такие забавы». Король злобно глянул на него и ткнул пальцем. «Когда-нибудь я доберусь и до тебя, и до твоих шуточек». Непременно, ваше величество. Только сначала будьте так любезны выполнить свои прямые обязанности. Я боюсь, как бы представители Триединства не передумали. Бардул махнул на него рукой и удалился. Я недоуменно наблюдал за их перепалкой. Так эта часть камня утеряна или украдена? советник загадочно протянул. Утеряна или украдена, кто знает? Хотя, думаю, двое знают точно. Вот только один будет молчать, а второго Увы, не найти. Сейчас мне хотелось воплотить угрозу короля в жизнь, взять и придушить этого человека. Почему нельзя объяснить все словами, а не намеками? Перед глазами все еще немного плыло от произошедшего. Холод внутри практически не ощущался, но чужеродное присутствие от прикосновения той странной Хельгурки осталось. Неприятно, садня где-то в груди. От новых подробностей и тайн голова гудела. Но я чувствовал, что это только начало. За кулисами королевского дворца люди играли в опасные игры. Прекрасная картинка правления благородного короля разваливалась на кусочки. Эти мысли перекрывали всю радость и облегчение от признания меня триединством. Я только сейчас стал понимать, что был на волосок от смерти в случае провала. Рука непроизвольно дернулась почесать шею и, не найдя привычного ошейника, замерла. «Все закончилось?» Не веря своему счастью, я посмотрел на советника. «О, нет, мальчик, все только начинается. Впереди официальная церемония перед народом и небесами. А потом, кто знает!» Он отряхнул невидимые пылинки с мантией и плавным движением руки указал на дверь. За ней меня уже ждал Джеральд, и я еле удержался от улыбки при виде него. Волны облегчения прокатились по телу. Советник кивнул ему и удалился с остальной стражей, а мы двинулись в мою комнату. Только когда мы очутились в пустынном левом крыле, Джер наконец-то спросил. «Если я не веду тебя в темницу, то значит, все прошло успешно?» Скрыв только свой приступ и разговор о камне Дартели, я рассказал обо всем, что произошло. Джеральд внимательно слушал, но под конец не удержался и аж присвистнул. «Да, жители Хельгура очень своеобразные. Держатся особняком, ничего лишнего не скажут». А еще говорят, что они занимаются какой-то запрещенной темной магией. В общем, странные ребята. Но чтобы так бесцеремонно обратиться к самому королю, он ошарашенно округлил глаза. Удивлен, что его величество их так просто отпустил. Вмешался советник. Не хочется признавать, но благодаря ему мы успешно получили вторую печать. «Ты преуменьшаешь свои заслуги, друг мой». Джер улыбнулся и подмигнул мне. «Никто лучше бы и не справился». Я решил попытать счастье и спросил. «Никто? Даже мой предшественник?» Джеральд тяжело вздохнул, но в его глазах блестели озорные искорки. «На самом деле особой тайны здесь нет. Просто все обросло множеством слухов и догадок, поэтому разобраться, где правда, а где вымысел, сложно. Не представляю, почему тебе это так интересно». «Знаешь...» Когда на каждом уроке тебя сравнивают с каким-то одаренным, прекрасным мальчиком, то хочется хотя бы знать, кто он. Я не соврал, но и всю правду рассказывать не хотелось. Почему-то мне казалось, что тот человек был значимой фигурой и не мог вот так просто исчезнуть. Мы уже добрались до моей комнаты и привычно сели на пол возле двери, не боясь, что кто-нибудь может нас подслушать. Примерно полгода назад совет представил своего кандидата на роль словотворца. Алана. Дара в нем оказалось мало, особенно по сравнению с тобой. Скорее, это был отголосок силы первого. Он даже не все письмена узнавал. Тогда советы господин Мьеллерс его усиленно обучали, заставляя запомнить каждый символ. Я застыл, пораженный этими словами. Меня гоняли по старинным книгам, заставляли разбирать и переписывать каждую закорючку, когда у них уже все это было раньше» так еще его учили их запоминать тогда, как я изначально все понимал. Злость заставила сжать кулаки. Астень, сейчас поймешь, почему они так суровы с тобой». Джеральд легко похлопал меня по плечу. Он обладал удивительной способностью. От его поддержки я всегда чувствовал практически осязаемое тепло. Мне он не понравился сразу. Слишком был милым, обходительным и заботливым. Ко всем в доверии втерся. В обучении показывал самые высокие результаты, успевал везде и всюду. У меня от его приторности зубы ныли. Возникало ощущение, что как только ты повернешься к нему спиной, то он тебе в нее нож всадит. При этих словах Джера передернула. Но его величеству парень нравился. Их очень часто можно было увидеть вместе. И что самое серьёзное, король сам открылся ему. Понимаешь, не предупредив ни советника, ни совет. В груди неприятно кольнуло. Почему-то этот факт задел сильнее, чем отношение совета. Что конкретно у них там произошло, я не знаю, но советник алистер был в ярости. А потом Аллан не прошел даже испытания совета. И это при всех его талантах. Его решили казнить. «Казнить?» — переспросил я, хотя не сомневался, что такого человека в живых не оставят. Он слишком много знал. Однако слышать это было все же жутко, ведь на его месте мог быть я. Я лично отвел его в темницу. Но перед самой казнью он пропал. Но как? Такого просто не могло случиться. Этого никто не знает. Совет лютовал, а по дворцу поползли слухи. Говорили, что он был шпионом Танмора или колдуном из Хельгура. Вскоре по приказу совета стали находить возможных кандидатов и кучей привозить во дворец всеми известными способами. Когда его величество узнал об этом, то взялся сам отбирать подходящего. Король знал, что идеальный вариант вряд ли найдет, но при этом пытался как можно быстрее прекратить самодурство совета, пока не стало слишком поздно. А тут очень удачно появился ты. Джеральд тепло улыбнулся. «Признаюсь, что теперь я рад твоему присутствию здесь». Несмотря на то, что мне стало приятно от его слов, червячок сомнения ползал внутри. «Джер, а что случилось с остальными? С теми, кого привели вместе со мной?» Улыбка сошла с его губ, а челюсть напряглась. «Их казнили?» «Нет». «Они живы?» «Да, Этон, они живы». По его холодному взгляду и напряженным плечам я понял, что дальше лучше его не расспрашивать. Раз они живы, тогда все в порядке. Между нами повисла тишина. Джеральд, потупив взгляд, бездумно сжимал и разжимал пальцы. «Я же пытался осмыслить всю полученную информацию». Кем же на самом деле был Аллан? Стоило отдать ему должное в одном, он смог переиграть совет и сбежать. Кто-то оказался хитрее их. Но вот то, что он был так близок с его величеством, почему-то меня беспокоило больше всего. Не могли же они... Чушь. Я помотал головой. А если нет? А если это король помог сбежать Аллану? Мог ли юноши использовать короля, расположив его к себе? Безумная догадка камнем осела в груди. Несколько следующих дней проходили в приготовлениях и беготне, которые, хвала небу, меня не коснулись. О том, что происходит во дворце, я узнавал только от Мила и Джера, но они были немногословны. Совет готовился к церемонии. Мне же ничего другого не оставалось, кроме как погружаться в свои мысли и в мир книг. Советник появился лишь раз, и, удостоверившись, что все протекает в прежнем русле, удалился. Признаться, мне стало не хватать общества его величества, и даже извительности Алистеры не доставало. После полудня, в сопровождении Джеральда, который помогал мне переносить книги, мы зашли в библиотеку, обсуждая его детские проказы. Я нисколько не удивился тому, что он рос непослушным ребенком, и с удовольствием слушал его истории. Тем более самому похвастаться было нечем. Я мог вспомнить лишь несколько приятных эпизодов из детства. Например, то, как мы с отцом ходили на реку ловить рыбу или в лес собирать ягоды. Остальное время я был один. У Джеральда же оказался нескончаемый запас самых разных смешных случаев. За разговорами я не сразу заметил, как Джерн опрягся и сделал жест рукой, чтобы я продолжал говорить. Он бесшумно поставил книги на пол и, обхватив пальцами рукоять меча, двинулся вглубь помещения. Я последовал за ним. В библиотеке, несмотря на солнце за окном, было немного сумрачно из-за высоких полок. Я старался не шуметь, идя за Джером, но настолько сосредоточенно смотрел ему в спину, что задел ногой угол одного из шкафов. Верхние книги из стопки качнулись и оглушительно бухнулись на пол. Джер недовольно вздохнул и, оглянувшись на меня, проворчал. «Ты когда-нибудь слышал об осторожности?» «А о неожиданности?» «Без обид, но на войну я бы с тобой точно не пошел». Я уже понял, что никакой опасности не было, поэтому осмелел и выглянул из-за плеча Джера, поскольку он своей широкой спиной загородил весь обзор. В одном из закутков, забравшись с ногами на лавку, сидел Йори. Он, обнял колени и, уткнувшись в них лицом, мерно раскачивался. Даже устроенный мною шум не заставил его посмотреть в нашу сторону. Белокурые волосы волнами накрыли его плечи и руки. Я ткнул Джера в плечо и озадаченно указал на юношу. То, что здесь иногда появлялся — колокольчик, я понял уже давно, но такое его состояние привело меня в шок. К тому же я опасался реакции Джеральда, поэтому, решительно оттолкнув того с дороги и попутно впихнув ему в руки оставшиеся книги, присел рядом с Юри. Осторожно дотронувшись до его плеча, я позвал. «Юри! Эй, что-то случилось?» Юноша резко вздрогнул всем телом и шарахнулся от меня. От испуга его глаза стали круглыми, губы слегка задрожали. Я подумал, что он тут плакал, но не нашел на его лице следов от слез. «Это ты?» — чуть заикаясь, спросил он. «Этан, ты же помнишь меня, верно?» Я пытался говорить как можно мягче, попутно пробегая взглядом по открытым участкам его кожи. Каких-либо ранений или синяков я не нашел и облегченно про себя выдохнул. Теперь, когда я знал часть его ужасной истории, уже не мог относиться к нему как прежде. Да, помню. Он все еще испуганно смотрел на меня, но потом, внезапно приблизившись, уткнулся мне в плечо. Его пальцы сжали мою рубашку и стали нервно ее мять. Я поднял взгляд на Джера. Похоже, Юрий его вообще не заметил. Тот лишь чуть качнул головой и остался стоять на месте. Но я отметил, как сжались его пальцы на стопке книг. Осторожно прикоснувшись к руке юноши, я спросил: "Что-то случилось? Ты можешь мне рассказать? Король ведь не умрет, правда? Его величество же не может умереть." Йори поднял на меня свои огромные глаза и еще сильнее вцепился в рубашку, норовя порвать ткань. В его голосе звучало отчаяние и паника. «Но с чего бы нашему королю умирать?» Я не понимал его вопросов. «Он же в добром здравии, с ним все хорошо». Но юноша будто меня не слышал и все продолжал твердить одно и то же. «Что произошло с его величеством и почему ты здесь один? К вам же приставлена охрана». Требовательный и грубый голос Джеральда, на удивление, быстро привел Йори в чувство. Он отпустил мой рукав и уже более осмысленно посмотрел на мужчину. «Сегодня меня сопроводили в покое Его Величества». «Днем?» — Джер недоверчиво изогнул бровь. «Да, днем, и только меня», — с нажимом ответил Йори. «Я тоже удивился, но не мне судить о действиях Его Величества». Общение с Джеральдом заставило парня не только собраться, Он тут же ощетинился и стал похож на маленького ежика. Его величество, как обычно, пил отвар из трав, и вдруг ему стало плохо. Йори уставился себе под ноги, а руками сжал худые колени. Он побледнел, его вырвало, а потом еще раз и еще. Я испугался и выбежал позвать на помощь. Когда вернулся, то увидел на полу кровь, а рядом лежал без сознания король. Его губы и руки тоже были в крови. Потом вбежали советник и лекарь его величества, а меня выставили за дверь. Поднялась суматоха, и я незаметно пробрался сюда. Просто не мог отправиться к остальным и делать вид, что ничего не случилось. Я ведь понимаю, о таком говорить нельзя, но он же не умрет, правда? С каждым словом его голос становился тише, а хрупкое тело все сильнее било дрожь. Я бездумно стал гладить его по спине, утешая. Йори так сильно потрясло увиденное или же осознание того, что король может умереть. Стоп! Слова стали доходить до моего сознания. Значит, с Бардулфом действительно что-то случилось. Теперь уже я испуганно взглянул на Джеральда. Тот поставил книги, и его мрачный взгляд остановился на моей руке, которой я мерно гладил спину Йори. На мгновение мне показалось, что сейчас он поведет себя так же грубо, как в прошлый раз, но к моему изумлению Джер присел перед Йори и, заглянув ему в лицо, мягко сказал. «Ты же не думаешь, что наш король такой слабый? Поверь мне, я видел много раз, как его ранили, и казалось, что никто не смог бы оправиться после такого. Но он всегда доказывал обратное и с упрямством вставал и двигался дальше. Его так просто не сломить, тем более какой-то жалкой болезни. Не бойся, ты в безопасности». Он протянул свою большую руку к лицу Йори, но... Резко остановившись, убрал ее за спину. «Я позову своих ребят, они проводят тебя». С этими словами он вышел из библиотеки. Неужели Джер все же мог быть таким теплым и мягким с ним? Посмотрев на Йори, я увидел, как из его глаз блюдечек текли слезы, а он даже не замечал этого. И только через одно долгое мгновение, словно опомнившись, он изумленно провел пальцами по щекам. «Мокро». Он так удивился этому факту, что, казалось, забыл обо всем. Йори распахнул глаза еще шире и, шмыгнув носом, стал усердно стирать слезы, рискуя при этом разодрать себе всю кожу. Я осторожно перехватил его запястье. Все хорошо, их больше нет, никто этого не видел. Йори шумно сглотнул и потом благодарно кивнул мне. Сейчас я увидел то, чего не должен был. И этот мальчик только что выглядел, как напуганный маленький зверек, которого загнали в ловушку, и чтобы не испытывать слишком сильной боли, он притворился, будто такая жизнь ему нравится. Я закусил щеку в надежде не выдать своих чувств и мысленно молил Джера поторопиться. Боги сегодня услышали меня, и он достаточно быстро вернулся и приказал стражникам сопроводить Йори. Мы остались с ним одни. Его Величество, это же похоже на отравление. «Ты правда думаешь, что все будет нормально?» «Да, повторюсь, я много чего видел. И короля уже пытались убить, но он выжил, и иначе как чудом это не назовешь». «Но как короля могли отравить здесь, во дворце?» Джеральд странно покосился на меня, но промолчал. «Дай угадаю, это не то, чем кажется, и сказать ты мне не можешь». «Верно». «А значит, его не отравили, но это был все-таки яд». Я задумался над этой идеей. этон я...» «Да знаю, я знаю, но дай хоть чем-то голову занять, иначе я могу впасть в такое же состояние, как Юри». Джеральд дернулся при упоминании его имени. «С ним тоже все будет нормально. Он мальчик умный и никому ничего не скажет, а его любимый король вскоре придет в себя». В его голосе послышались нотки зависти, и, несмотря на весь ужас ситуации, мне захотелось треснуть Джера по голове. Он не понимал очевидные вещи, хотя сам о ней говорил не раз. Безопасность. Что? Он непонимающе нахмурился. Джер, я не сомневаюсь, что Йори уважает нашего короля, но, боюсь, сейчас он хочет лишь одного — быть в безопасности. А кто ему ее обеспечит, не так уж важно. Быть опять выкинутым — вот, чего он боится на самом деле. Да, то же самое мне сказал Бардулф. Но только сейчас я в полной мере осознал, Что скрывается за этими словами? Когда я вернулся в свою комнату, за окном уже потемнело. Потребность заботы о ком-то ушла, и тревога навалилась на меня с новой силой, грозя перерасти в жуткую панику. От этого я начал чесаться, как ненормальный. Джеральд, не выдержав, дернул мою руку. «Кожу сдерешь же! Ты так переживаешь за короля или за то, что может случиться?» Я на мгновение задумался. Я совру, если скажу, что не боюсь смерти. При этом мог умереть здесь уже несколько раз. Но вот король — это совсем другое. Его не может не стать. Слишком многое зависит от его величества. Я знаю, народ не понимает того, что происходит за стенами дворца. Но будучи тут, находясь так близко, я... Ты успокоишься, если узнаешь, что с ним все в порядке? Я утвердительно кивнул. Пойдем, ходячее недоразумение. Куда? Я не сдвинулся с места. «К покоям короля. Сейчас там точно должен быть советник. Вот с ним и поговоришь». «А разве мне можно?» «Под мою ответственность. Надеюсь, обойдется. Тем более, тебя признало триединство. Думаю, ничего страшного не случится». Советник недовольно покосился на Джеральда. «Не помню, чтобы я отдавал приказ привести его сюда». Джер равнодушно пожал плечами. Алистер перевел взгляд на меня и, видимо, что-то решив, кивнул. Я вошел в покои короля и сразу в нос ударил противный запах. Свечи отбрасывали мрачные тени, придавая комнате зловещий вид. Король лежал на огромной кровати. Алистер сел на стул возле него и махнул рукой, приглашая подойти ближе. Я не совсем понимал, что здесь происходит. Но приблизился, и тогда мне удалось рассмотреть лицо Бардулфа. Оно было бледным. Даже губы отдавали синевой. Грудь тяжело поднималась, а воздух выходил толчками. Лоб же покрывало испарина. Что произошло? Алистер закусил губу и как-то нервно дернулся, явно не зная, как поступить, что на него было совсем не похоже. «Вижу, что это последствия от яда, но его не отравили, ведь так?» Я окончательно утвердился в своей догадке. Да и сама мысль об отравлении в стенах дворца казалась слишком абсурдной. Советник наконец вздохнул, откинул волосы за спину и решительно выпрямился. Не думаю, что его величеству это понравится, но ты все равно бы все узнал, рано или поздно. Он переплел длинные пальцы и положил руки на колени. Его величество ежедневно принимает яд. Все вопросы в мгновение стерлись из моей головы. Советник наблюдал за моим лицом и усмехнулся. И чем же ты потрясен больше всего? Мысли медленно выстраивались, подкидывая нужные картинки. Я уже читал о таком ранее. В одной истории король тоже принимал яд для того, чтобы никто не смог его отравить. В итоге он все же умер довольно скоро, но совсем от другого. Его величество принимает яд, чтобы избежать отравления? Хорошее предположение, и оно достаточно близко к правде. Но ключевым здесь является то, как давно он это делает. Советник не стал ждать моих соображений и продолжил. А началось это с того самого момента, как его стали готовить к правлению, с детства. О прошлом короля, о его детстве я не знал почти ничего. Неужели так готовили всех королей? Но это же бесчеловечно. Даже не понимая тонкостей врачевания, я мог сказать, что яд медленно разрушал все внутренности, пусть и принимался в малых дозах. Человек не мог долго прожить с ним в теле, но и без него уже не смог бы. «Он с детства принимал яды?» — медленно повторил слова Алистер и я. «Да, лет с семи». Я вздрогнул. В голове представилось, как маленькую девочку специально кормят отравой, и как она потом мучается день за днем. Комок встал в горле. «Но так же происходит не всегда?» «Нет, наблюдательный мальчик, так вообще не должно было произойти». «Я не понимал». Раздражала ли Эстера сама ситуация, или же моя сообразительность? Не так давно нам доставили оружие с границ севера. Лезвия и наконечники стрел были намазаны ядом. Придворные лекари смогли воссоздать приблизительно такой же. Но зачем его величество? Потому что мы воюем с Танмором и пока неизвестно, когда удастся заключить мир. Уже много воинов умерло всего лишь от маленькой царапины. Поскольку его величество невосприимчив к большинству ядов, то решил опробовать его на себе. И вы так легко об этом говорите? Советник говорил холодно и отстраненно, будто дело касалось чего-то обыденного, но я видел, как подрагивали его губы, а взгляд порой лихорадочно метался по лицу короля. Он тоже волновался, но не мог позволить себе показать это кому-то. В этом хотя бы есть смысл, сдался я. «А если я скажу, что такие решения не раз спасали жизнь его величеству, то будет ли это для тебя смыслом?» Я промолчал, потому что для меня это никогда бы не имело никакого смысла. Принимать отраву для того, чтобы выжить, пока эта же гадость разъедает тебя изнутри? Такое понимание было выше моих сил. «Могу ли я остаться? Зачем?» На это у меня не нашлось внятного ответа. Просто я чувствовал, что сильно пожалею, если уйду. Советник слегка наклонил голову и устало потер переносицу. «Вы могли бы отдохнуть, пока я здесь?» Он удивленно посмотрел на меня и неожиданно легко согласился. «Хорошо». Я кивнул и сел на стул по другую сторону кровати. Взгляд метался по простыням и подушкам, по стенам и коврам, пытаясь отвлечься от его величества. Но безуспешно. Глаза постоянно искали лицо короля, сматривались в любое изменение на нем. Смирившись, я просто стал наблюдать за ним. В тишине слышалось лишь потрескивание пламени свечей. В такой обстановке время текло тягуче и медленно. Мне казалось, что прошло несколько часов, и советник уже уснул, когда неожиданно раздался его голос. «Тебе не нравится, как правит наш король?» Я удивленно перевел взгляд на него, думая, что Алистер надо мной смеется. Никто и никогда не спрашивал, простолюдина, нравится ли ему правление Его Величества или нет. Не его умодело. Не бойся. Я просто хочу знать твое мнение. Как человека из народа. И он, откинувшись на спинку стула, выжидающий на меня, посмотрел. Я немного колебался. Не знаю. Признаю, что раньше дела в стране шли хуже, а сейчас улучшились. Но я пытался не переступить черту, и это было очень нелегко. Работорговцы до сих пор пополняют увеселительные дома, многие по-прежнему голодают и умирают от болезней, потому что у них нет денег на лекаря. Ты выставляешь в плохом свете господина Мьеллерса. На твое обучение он потратил столько сил, а ты в итоге сказал такую глупость. Советник презрительно изогнул бровь. Возможно, мои познания об устройстве власти и мира действительно ограничивались идеалами. Но да, я не мог понять тонкости управления королевством. Мне всегда казалось, что все можно сделать гораздо проще. Буду сегодня благосклонен к тебе и объясню так, чтобы понял даже ребенок. Наверное, настанет день, когда Элистер перестанет так пренебрежительно ко мне относиться. Но точно не сегодня. Смотри, у тебя есть хлеб. Ты накормил им свою семью, и у тебя еще осталось его в избытке. Дашь ли ты его проходящему мимо голодному ребенку? Конечно. Ведь глупо же было бы его не отдать. По идее, я так и поступал с местными детишками. На следующий день все повторится, но детей придет уже двое. Хлеба хватает, поэтому ты даешь его этим детям. На следующий день детей уже пять. С натяжкой, но хлеба хватает, и ты опять его отдаешь. Через пару дней детей десять, и к ним присоединяются еще взрослые. Понимаешь, к чему я веду? Что бесплатного хлеба на всех не хватит, и я не смогу дать его им всем. Не только. Когда ты скажешь им, что хлеба на всех не хватает, и ты больше не можешь его раздавать, на тебя все ополчатся и станут обвинять во всех смертных грехах. Помимо этого, хлеб для твоей семьи закончится, и тебе придется покупать его, а значит понадобятся деньги. Круг замкнется, а ты всего лишь дал хлеб одному ребенку. Так же и в королевстве. Невозможно сделать что-то для одного человека и не задеть при этом остальных. Нужно продумывать тот вариант, который устроил бы всех. А представь, сколько жизней зависит от решения короля. Да, в нашем случае за многое отвечает совет, но на плечах его величества лежит не менее тяжелая ноша. Сейчас он идеальный король для этой страны, которого мы создали. Мне все еще было сложно рассуждать на такие темы. Этому нужно учиться не один месяц. Но я признал, что благодаря Алиэстеру понял, как тяжело править королевством. Просыпайся. Меня потрясли за плечо. Я открыл глаза. Надо мной стоял советник. Оказывается, я успел задремать. Я за лекарем, а ты останься тут. Он быстро вышел из покоев, и только тогда я уловил шевеление со стороны кровати. Король пришел в себя. м Ты здесь откуда?» Голос слабый и хриплый, но спутать его с другим было невозможно. «Да, Ваше Величество, это я». Господин Элейстер ушел за лекарем. Король шире открыл глаза и осторожно сел в кровати. «Что это болтливая змеюка тебе рассказал?» Его голос был недовольным и раздраженным. «Ваше Величество, лучше вам не двигаться, пока лекарь не придет». «Все в порядке. Что он тебе рассказал?» «Но...» Я видел его трясущиеся руки и красные глаза. «Сейчас больше всего мне хотелось уложить Бардулфа обратно в постель и приказать ему не двигаться». «Казал же, все в порядке. Ты думаешь, я какой-то жалкий слабак?» — рявкнул король. Я хотел возразить, но что-то мешало. Бардолф не желал, чтобы кто-то видел его слабость, а все сказанное мной показалось бы снисходительным. «Мальчишка не может утешать воина», — и я проглотил ненужные слова, ощущая их горечь и тяжесть на языке. Проснулся я только к вечеру, от зверского голода. Желудок сводило, напоминая, что последний раз я ел сутки назад. Выглянув за дверь, я обнаружил поднос с едой и дежурившего у стены Мила. Стоило догадаться, что Джеральда сегодня не будет. Есть одному не хотелось, но смущать Мила своей трапезой на полу я не стал и, подхватив остывшую еду, отнес к себе. Быстро расправившись с ней, я захотел освежиться хотя бы холодной водой. На пути в купальню что-то привлекло мое внимание. Я остановился возле небольшого окна и посмотрел вниз. Вид из него выходил на внутренний закрытый дворик. Обычно он пустовал, да и не было там ничего интересного. Только одинокое деревце, растущее в тени стен, и мощеная дорожка. Но ну, сейчас там плясали силуэты. Двое сражались на мечах. Один был высокий и широкоплечий мужчина. Второго скрывала тень, и он повернулся ко мне спиной. Так что я видел лишь его затылок, на котором волосы были собраны в хвост. По движениям я понимал что эта тренировка дается ему очень тяжело. Плечи вздымались от частого дыхания, он постоянно пытался вытереть пот с олба, тогда как первый мужчина легко и размеренно наносил все новые и новые удары. Мне становилось жаль парня с хвостиком. Бой на мечах полностью захватил мое внимание. Посыпались новые удары, и одиннадцатый по счету из них парень не смог отбить и припал на одно колено. Он низко опустил голову и уперся рукой в землю. «Ты дерешься, как баба!» — резко сказал широкоплечий мужчина. Голос явно принадлежал опытному и немолодому человеку. «И ты еще при такой подготовке смеешь защищать эту страну? Вставай и сражайся, как я тебя учил!» Парень тяжело поднялся и покачнулся, едва устояв на ногах, но меч не выпустил. «Мы с тобой не танцами занимаемся. Ты должен быть достойным мужчиной, даже если тебя ранили». «Даже если отравили и нет сил стоять, ты должен отбивать все атаки!» На парня градом посыпались новые удары, еще сильнее и жестче, чем прежде. «Ты должен быть последним, кто падет! Ты должен быть достойным королем!» «Удар! Удар! Удар!» Время словно замедлило свой ход. В голове эхом отдались последние слова. «Но ведь он же болен! Яд не мог так быстро выйти из организма!» «Однако теперь я действительно видел его, нашего короля». Бардоуф стоял из последних сил на одном упрямстве. И все же ему не только удалось отбить последний удар, но и нанести ответный. Наставник поднял руки, признавая свое поражение. Меч выпал из его рук. «Теперь я узнаю мою девочку». В голосе мужчины послышались теплые нотки. Подобрав плащ, он накинул его на плечи короля. «Я провожу вас, ваше величество». Бардулф одним движением набросил капюшон и, прежде чем уйти, подняв голову, окинул взглядом стены. «На миг мне показалось, что наши глаза встретились, но это произошло так быстро, что я не смог ничего понять». «Вы не можете быть слабаком, Ваше Величество», — прошептал я. «Наоборот, он был силен, да дрожи в коленях. Такой человек никогда не станет жалким».